Глава восьмая Проснулась я глубокой ночью. Стояла такая тишина, что от нее звенело в ушах. Это показалось мне странным. Гостиница, куда я переселилась после ухода из квартиры Антона, располагалась возле крупного шоссе. Днем и ночью, даже сквозь плотно закрытые окна, в номер проникал шум от бесконечно движущихся по дороге автомобилей. Сейчас же было тихо, как в глухой деревне у бабушки, где в детстве я проводила лето. К тому же в голове все еще мелькали обрывки сна. Сон был похож на качественно снятый исторический фильм. Старинный замок, обитающий в нем немолодой граф с немногочисленной прислугой, волшебная кошка с зелеными глазами. Я пошарила рукой в изголовье кровати в поисках выключателя. Точно помню, что его кнопка находилась слева от подушки, но пальцы вместо пластиковой панели скользнули по резному дереву. Что за ерунда? Я отбросила одеяло и села на кровати. В тот же миг в ответ на мое движение вспыхнули свечи в канделябрах, и я узнала покоя, отведенные мне графом Григорианом. Сердце тревожно заколотилось в груди. наваждение и не думало прекращаться. Фантастический мир, в котором я оказалась, выйдя из квартиры Бабы Веры в Люберцах, никуда не делся. Меня охватила паника. Впервые в жизни я совершенно не понимала, что нужно делать. Телефон по-прежнему не ловил ни одну сеть, батарея продолжала разряжаться. Я не могла вызвать полицию или на худой конец позвонить в психиатрическую больницу. Звать на помощь тоже было бессмысленно. В замке не было никого постороннего, только граф и его прислуга. Если все это эксперимент, то пора бы ему уже закончиться. Так недолго и по-настоящему рехнуться. На груди у меня непривычной тяжестью болтался камень-переводчик. Я спустила ноги с кровати, подошла к источнику света и рассмотрела угловатый кулон на цепочке. «Может, эта штука погружает меня в галлюцинацию?» Сняла украшение, швырнула его на покрывало и прислушалась к себе. В сознании всплыли слова графа о том, что без этого артефакта никто не сможет меня понять, как и я никого. Я подумала и снова надела цепь с переводчиком на шею. «Ладно, давай, Лаврентьева, анализируй факты, пока еще хоть что-то соображаешь», сказала я сама себе и обвела комнату взглядом. Компьютера и ноутбука здесь, разумеется, не было. Записывать в телефон дохлый номер, через несколько часов он разрядится. Я замерла, когда увидела на столе в углу комнаты сложенные стопкой книги чернилинцу и перья. Радостно бросилась туда, нашла под книгами несколько небольших листов чистой бумаги. Руки дрожали так, что было невозможно писать, на бумагу упала разляпистая клякса. Впрочем, неудивительно, ведь я никогда прежде не пробовала писать гусиным пером. Хотелось метаться по комнате и кричать до тех пор, пока вся эта иллюзия не рухнет и я снова не окажусь в столичном отеле. Хотелось расколотить стоящую в углу вазу, запустить стулом в окно, чтобы наконец убедиться в реальности происходящего. Да, хотелось, но я сдерживалась. Во-первых, я не привыкла открыто выражать свои чувства. А во-вторых, холодный разум ученого подсказывал мне, что все телодвижения бесполезны. Я, правда, попала в другой. Мир. Бред сивой кобылы. Бодро сказала я вслух. Вдохнула и выдохнула. Скомкала бумагу, взяла еще один лист и стала записывать. Замок графа Григориан Теодорус II. Фламделия. Скогин. Нет, Скугин. Столица Лерис. Магическая чума. Король самозванец. Постепенно, приводя в порядок дыхание, я мысленно перебирала все детали вчерашнего разговора с графом. Где-то должен был скрываться подвох, иначе не бывает. Это как с картинкой, где спрятана какая-нибудь деталь. Можно часами искать, но однажды заметив ее, уже не сможешь развидеть. «Нельзя выходить из замка», — написала я, и в тот же миг меня осенило. Вот оно, закрытая локация, в которой проводится эксперимент над сознанием человека. «Моим сознанием. Я вспомнила старый фильм, где бедный герой всю жизнь жил в искусственно созданном телешоу и не знал об этом. Со мной подобный номер не пройдет. Я все-таки ученый, пусть и не состоявшийся. Что ж, будем надеяться, что до рассвета я найду выход», — решила я. Натянув джинсы и засунув телефон в задний карман, я отыскала свою сумочку. Ее горничная заботливо пристроила на комоде и заглянула внутрь. Если мне удастся сбежать, то могут понадобиться деньги и банковская карта. И паспорт. Без помады и таблеток от укачивания я уж как-нибудь обойдусь. Как и без расчески. А вся прочая лабуда вообще не представляла никакой ценности. Ключи от бывшего дома были мне больше не нужны. Фонарика на телефоне должно хватить. Еще вчера я убедилась, что замок у графа не такой уж и большой. Это с перепугу он показался мне размером с королевский дворец. Я повернула ключ, толкнула дверь и выскользнула в коридор. Нога чуть-чуть побаливала, но идти уже было можно. Лишь бы мне не пришлось бежать со всех ног. На это я пока была не способна. Вчера я обратила внимание, что в замке было мало слуг. Одни умерли во время вспышки чумы, других призвали на войну. По словам Грега, злобный колдун, занявший престол, нарочно затеял войну с восточными соседями, чтобы не допустить внутренней гражданской. Магам и обычным дворянам трудно было противиться самозванцу лишившись большей части мужчин, способных держать оружие в руках. Как здесь все, однако, продумано. Как в кино. Сейчас я радовалась, что владения графа остались практически без охраны. Никто не патрулировал территорию. Света было немного, но я помнила путь к центральной лестнице. Кое-где на стенах мерцали волшебные светильники. И хватало, чтобы разглядеть повороты коридора и ступеньки. Непривычная тишина нарушалась лишь осторожным шорохом моих шагов. Иногда где-то вдалеке что-то постукивало или поскрипывало, чего я вся покрывалась мурашками, но все равно продолжала двигаться дальше. План был прост. Выбраться наружу и выйти в место обитания людей, а там я разберусь, что предпринять. Я аккуратно спустилась в холл, снова огляделась по сторонам. Шторы на окнах первого этажа не были задернуты, а сквозь тонкий тюль в замок пробивался тусклый рассвет. Вот и выход. Даже если двери окажутся заперты, я выберусь в сад через окно. Положив ладонь на холодную каменную ручку, я подергала ее туда-сюда. Раздался протестующий скрип, но это было не все. Спину мне вдруг потянуло ледяным сквозняком, и я явственно ощутила на затылке чей-то пристальный взгляд. А потом в гробовой тишине раздался свистящий шепот. «Не уйдешь! Не уйдешь!» "Девош, мамочки", произнесла я, кожей чувствуя дыхание смертельной опасности, и обернулась. Как мне удалось не закричать, не знаю. Должно быть, сработала моя давняя привычка сдерживать рвущиеся наружу эмоции. Ни мать, ни Антон не любили громкого смеха, рыданий на и прочих бурных проявлений, свойственных живым людям. В шаге от меня стояла стройная молодая девушка. И все бы ничего, вот только она была самым, что ни наесть, привидением. Сотканная из серо-белого дыма, мерцающая изнутри, призрачная девица в каждой руке держала по длинному кинжалу. «Как глупо было думать, что маг оставит владение совсем без охраны», сказала творческая часть моего мозга, слушать которую я не слишком привыкла. «Кать, расслабься. Это всего лишь проекция или голограмма». «Ты же помнишь, что попала в постановку?» — шепнула разумная часть, ответственная за логику. «Кто ты такая?» — спросила я, поборов первый ужас. «Когда-то меня послали сюда убить графа Григориана». Прошелестела она. «Но ты тоже сгодишься».